И дело тут не в подростковом бунте. Чарльз выглядит не намного лучше. Что с нами тогда случилось? Каким образом все в одночасье утратили вкус? Мне постоянно приходится о дергать и в себя. Вечно меня тянет на пустые разглагольствования. Нет, чтобы начать, как полагается, рассказать, где мы находимся и на что смотрим. Так вот, мы в канадской провинции с о с к о ч е в а н а точнее в городе под названием Саскатун. Осмотрим мы на дом Беатрикс и на четверых людей, стоящих напротив дома. Перечисляю их слева направо: Чарльз, Джозеф, Элис, Беатрикс собственной персоной. Дом очень основательный. Обшитые досками и выкрашены в белый цвет. С соседних домов на снимке не видно, но сразу возникает ощущение, что мы очутились в зажиточном районе. За спинами членов семьи в верхнем правом углу фотографии маячит автомобиль, определенно большой, комфортабельный и дорогой. Сад, вернее та его часть, что попала в кадр, представляет собой лужайку, окаймленную кустами белого и розового рододендрона. Солнце светит во всю, и семейство щурится, глядя в объектив. Смотрю я на этот дом и думаю: замечательный, спору нет. Но все равно никогда не поверю, что дом... Со Скотуни, каким бы он ни был, способен сравниться со с о б н я к о м в Лондонском пригороде. В последнее время я часто слышу словечко минимизация. Все, включая потребности, сводим к минимуму, невзирая на доходы. Но тогда такими вещами всерьез не увлекались. Зачем им понадобилось продавать недвижимость в Англии и переезжать в Канаду? Может, Чарльз надел а л ошибок у себя в с и т и и сел в финансовую лужу? Вряд ли. Скорее их сманил свежий воздух и широкие просторы. Не сомневаюсь, жилось им там в Канаде привольно. В таких домах, обшитых ради тепла досками. Есть что-то необычайно привлекательное у этого дома широкое крыльцо, на которое поднимаешься по четырем деревянным ступенькам. Над крыльцом за стекленный балкон у с т а в л е н н ы й цветочными ящиками с красными г е о р г и н а м и Балкон примыкает к одной из спален, скорее всего, к спальне Чарльза и Беатрикс. Под самой крышей жилое помещение с небольшим подъемным окошком, расположенным ровно посередине стены. Открывается окошко в комнату, возможно, предназначенную для Элис, а может и для Теа, ведь она жила какое-то время в этом доме. Но вернемся на первый этаж. Слева длинная веранда, опоясывающая весь дом. На веранде два стула, стульев наверняка больше. Но нам видны только два: и маленький стол, накрытый клетчатой скатертью; на столе ваза из прозрачного стекла, в ней пышный букет цветов, голубых, желтых и темнофиолетовых, а рядом с вазой массивный кувшин из н е к р а ш е н н о й глины. Не буду скрывать, мне эта фотография нравится. Она такая уютная. Жаль, конечно, очень жаль, что на ней нет Т. Но что нам мешает предположить, что именно она и снимала? Правда, я в этом сильно сомневаюсь. В ту пору ей перевалило за двадцать, и хотя она уехала в Канаду вместе с родителями и даже поступила в университет в Калгари, но курс так и не кончила, поскольку вскоре вернулась в Англию одна. Грустная история. По сути, ее выгнали из родного дома. Я не стану распространяться на эту тему, вернее, я буду говорить об этом обязательно буду, но немного позже, когда возьму в руки следующие снимки, ты уж не обижайся, и м а д ж и н А что касается этой фотографии, то, как я уже говорила, она мне нравится. Беатрикс здесь выглядит счастливой, и не только она. У всех у них довольный вид. Знаю, люди снимаясь почти всегда улыбаются. Это одна из причин, почему нельзя доверять фотографиям. Но здесь у Беатрикс улыбка настоящая, уж поверь, я-то знаю. Будто незадолго до съемки ей рассказали. г о м е р и ч е с к и смешной анекдот, над которым о н а х а хохотала, запрокинув голову, и только-только прекратила смеяться. Одета Беатрикс в простую желто-коричневую рубаху и голубые джинсы, и смотрится она в этом наряде вполне естественно. В Англии она бы ни за что такое не надела, а в Канаде запросто. На шее у нее изящный золотой медальон. Интересно, кто ей его подарил. В связи с ее переездом в Канаду мне вспоминается один любопытный факт. Если не ошибаюсь, эту фотографию я получила вместе с письмом, которое, к сожалению, куда-то затерялось. Беатрикс писала мне редко. Ну да, присылала открытки к Рождеству. обычно приписывая на с п е х несколько строк на обороте с новостями о домочадцах, но письмами не б а л о в а л а Однако в письме, о котором идет речь, меня больше всего поразила подпись внизу – Анни, не в е а т р и к с но Анни. Я долго пялилась на это имя, пока не решила, что моя кузина подписалась так по рассеянности. к р о ч е ничего себе рассеянность, перепутать собственное имя. И в ответном письме я обратилась к ней как всегда Биатрикс. Но к концу года я получила от нее рождественскую открытку, заканчивающуюся словами: "Анне, Чарльз и дети".